Глава девятнадцатая. Уверенно толкнув дверь, Камиль вошел в их общую с Джульеттой спальню. Ему не терпелось разбавить гнетущую тишину беседой, но возлюбленной в комнате не оказалось. Складывалось ощущение, что она мигом ранее отошла куда-то в спешке. Смятый плед, приоткрытый редикюль, недопитый кофе. Да, она определенно была здесь совсем недавно. Успокоил себя Арно, но тут же скрикнул от укола пронзившего босую стопу. Запрыгав на одной ноге в сторону кровати, вампир ощутил удушливую тревогу. Склизкий беспричинный ужас обволакивал тело плотным скафандром, мешая дышать. Расположившись на краю ложа, Камиль осмотрел подошву. Крупный осколок вошел довольно глубоко. Потребовались усилия, чтобы от него избавиться. Закусив губу, Арно стер проступившую кровь ватным диском из косметички и озадаченно поднял голову. «Откуда в опочивальне битое стекло, если, по заверениям хозяйки замка, она стояла закрытой долгие годы?» «Чего-то не хватает», — прошептал Вурдалак, внимательно осмотревшись. «Точно. Зеркало. Оно куда подевалось?» «Нет-нет. Ошибки быть не может. Прямо здесь, на этом самом месте перед кроватью, стояло огромное зеркало в тяжелой оправе». Упырь помнил это лишь потому, что счел крайне ироничным решением мастера украсить его изображениями медузы-горгона. Застывшая в выступленном крике, она венчала два верхних угла рамы, и даже самому невнимательному визитеру это бросалось в глаза. Теперь же медузы пропали. Как и само зеркало. Опустившись на пол, Камиль втянул ноздрями сквозившую сырость. Тонкий, едва уловимый запах чужака почти растворился в воздухе, но все же не исчез бесследно. Внезапно глаз ухватился за очередной осколок, сиротливо поблескивающий на каменном полу. Рядом с ним — крошечная капля крови, что уже потемнела и почти успела высохнуть. Подчинившись звериному инстинкту, вампир провел по ней кончиком указательного пальца и тут же поспешил вдохнуть ноздрями сладковатую горечь. С тонким ароматом Джульетты она не имела ничего общего. Незнакомец был здесь в отсутствии Камиля. Он забрал его возлюбленную. Теперь... В этом не было сомнений. Заметно прихрамывая, Арно зашагал обратно в темницу. Все, что творилось в замке, происходило согласно умыслу или с разрешения Хельги. Вампир нутром чуял неладное. Ему до жути хотелось задать пару вопросов подозрительной старухе. Сыскать ее не составило труда. Она оставалась там же, где и 15 минут назад. Чинно выседала в кресле качалки. Седые волосы сплетались в тугие косы, немигающие стеклянные глаза зловеще поблескивали в свете догорающего факела. Уголки сухих губ, решительно стремящиеся вниз, придавали Хельге вид огромной куклы-чревовещателя. Казалось, вот-вот ее голова дрогнет и сделает неестественно медленный поворот. Пластиковые веки задвигаются в разнобой, а из приоткрывшегося рта вылетит какая-нибудь глупая шутка. Камиль не позволял себе забыть, что вся эта показная немощность лишь уловка. Шкура чертовки, может быть, и сморщилась, но недюжиная мощь по-прежнему таилась внутри. Не теряя бдительности, Вурдалак приблизился, заставил нос ведьмы задергаться, как у ящейки. Откашлявшись, Хельга воспряла, и лицо ее оживилось. Сморенная полуночной дремой, стражница проснулась. Камиль, мой добрый мастер, вы ли это? «Да, Хельга. Скажи, не знаешь ли ты, куда пропала Джульетта?» «Джульетта!» — шепотом повторила корга. «Не слышала ее с вечера». «А что случилось с зеркалом в нашей спальне?» Коротко улыбнувшись, ведьма притянула к себе посох и произнесла. «Ах, добрый мастер Камиль, слепой из зеркала ни к чему. В этом замке им не место. Вы, должно быть...» суровым движением ладони упырь выбил старуху из кресла. Пролетев не меньше трех метров, она с со создавленным криком ударилась о стену и распласталась на полу. Арно, безуспешно сдерживая тяжелое дыхание, поднял ее посох. Хельга, едва опомнившись, принялась кричать и звать на помощь. Переполох, в считанные мгновения, привел всех обитателей замка в подвал. Забившаяся в угол корга верещала тыча кривым пальцем в камиле. Он обезумел, сестры! Он пытался меня убить! Прогоните его, молю! «Арно, что здесь происходит? Мы ждем объяснений», — холодно спросила Валерия, держа руку наготове. «Джульетта! Она убила Джульетту!» — прохрипел вампир, до боли в пальцах сжимая посох. «Что за глупости? С чего ты это взял?» — опешила белокурая ведьма. «Порезы на дереве. Они от осколков. Это как-то связано с зеркалом. И это вонь. Ее ни с чем не спутать!» — взревел Камиль. «Джульетты больше нет!» «Я просто знаю это! Тварь сгубила ее!» «Я тоже не чувствую Джульетту в живых. Она покинула наш мир!» Яростно сжимая кожу на лысой блестящей голове, прокричала ведунья по левую руку от Камиля. «О чем вы? Я одна из вас! Опомнитесь!» Хельга закрыла лицо морщинистыми ладонями. «Я знаю отличный способ узнать правду!» кивнула Валери. «Если тебе действительно нечего скрывать, то и бояться нечего!» открой рот пошире, сестра!» Объятый ужасом, старуха сжалась, как загнанный зверь. Бледная ладонь схватила морщинистое лицо, прекратив его метание. Маленький железный брусочек, появившийся в руках девушки, выплюнул тонкое лезвие. Камиль с замиранием сердца наблюдал за тем, как развиваются события, но вмешаться не пытался. «Открой рот по-хорошему!» — прошипела девушка. Хельга отрицательно покачала головой, картинно насупилась. Получив отказ, Валерик грубо сдавила желоваки пальцами, отчего старушечьи челюсти безвольно разомкнулись. Не теряя самообладания, колдунья ухватила пересохший язык и вытянула его наружу. Жертва мычала и трепыхалась, но все без толку. Девчонка, точно хищная птица, вцепилась когтями в добычу и безжалостно взмахнула ножом. Хельга завизжала, отскочила в сторону и попыталась уползти, но тут же уперлась в живую стену из свирепеющих женщин. Вэл, что ты задумала?» не сдержав любопытства, произнесла одна из сестер. «Узнаешь», — подмигнула в ответ чернокнижница. «Кто-то должен остаться здесь, на страже. Остальные следуйте за мной, понадобится помощь». Большая часть сестренства направилась к выходу. Камиль схватил хозяйку замка за шиворот и бросил в темницу. По злой иронии судьбы, камера Хельги располагалась напротив того места, где беспробудно дремала Эмили. Несколько ведьм, имена которых Арно так и не успел запомнить, также остались в качестве надзирательниц. Ставки были слишком высоки, чтобы позволить врагу, даже потенциальному, провернуть какой-нибудь фокус. 19-летняя превосходно справилась с ролью лидера. Нежный возраст не стал тому преградой. Возможно, потому что сила в ней заключенная была куда древнее всех ведьм Ковина вместе взятых. Она горела в кудеснице опасным непокорным пламенем, отбивая всякую охоту спорить или выступать против. На фоне всего этого казалось удивительным, какой безропотной и хрупкой выглядела эта девушка. Истинная ведьма. Истинная женщина. Работа чернокнижниц наладилась быстро. Распределив обязанности, они слаженно взялись за дело. Одни разводили костер в саду, другие двигали неподъемный чугунный котел, третьи занимались поиском необходимых для приготовления зелья трав. «Захватите побольше фенхеля, без него ничего не выйдет», — строго наказала Валерия, с отвращением рассматривая кусок языка на дне банки. «И да, лимонграс тоже возьмите». «Так точно», — послушно отозвались травницы, обыскивавшие стеклянный шкаф с сушеными растениями. Общими усилиями удалось подготовить все необходимое для создания зелья правды, которым планировалось опоить Хельгу. В строгих пропорциях, смешав определенные травы и масла, Валере дождалась момента, когда вода в котле закипит, и принялась шептать заклинание. Стоило ее губам зашевелиться, деревья, создавшие живую изгородь, возмущенно зашумели. Потревоженные мощными порывами ветра, они сбросили последнюю листву и захрустели ветками. Несколько волшебниц боязливо оглядели кроны. «Все в порядке, не тревожьтесь. Теперь все четыре стихии в сборе. Остался последний шаг», — прошептала Валерий, встряхнув банку. Ведьмы взялись за руки и плотным кольцом обступили бурлящее варево. Новая Верховная откуприла сосуд и в очередной раз, прошептав тайные слова, вытряхнула его страшное содержимое в беспокойную воду, исходящую тяжелым паром. За этим не последовало вспышек молний и раскатов грома. Напротив, зарождающаяся в небесах ненастья поутихла, и всеобщее волнение прекратилось. Зачерпнув половником зелье, Валери вновь наполнила банку и одобрительно кивнула, мысленно похвалив сестер. Слаженной группой девушки вернулись в подвал, чтобы найти ответы на все вопросы. Как ни странно, почуяв их возвращение, Хельга послушно припала губами к склянке и полностью осушила ее. Возможно, потому что верила в собственное преимущество на фоне менее опытных товарок, а, может быть, приняла неизбежное и покорилась. Так или иначе, стоило последней капли зелья упасть ей в рот, каждый мускул на лице старухи задергался, и она зашипела точно испуганная кошка. Отметив немедленный результат, Валери начала допрос. Куда подевалась Джульетта? «Мертва! По собственной глупости сунулась за зеркалья!» теперь останется там навек прохрипела старуха дергая носом едва заслышав ответ камиль почувствовал как внутри что то резко оборвалось а глаза потеряли фокус нащупав холодную стену он опустился на пол все это казалось дурным сном от которого все еще можно очнуться коснувшись теплого хрупкого тела спящей рядом Джульетты. ты причастна к ее гибели хладнокровно продолжила вэл о да Пришлось пожертвовать красивым зеркалом, чтобы сжечь тот мост, по которому она могла вернуться». Звук пощечины прервал монотонную беседу, и в помещении воцарилась тишина. Еще минуту назад Ковен жил надеждой обнаружить Джульетту живой, но правда по своему обыкновению оказалась безжалостной и необратимой. «За что? Почему ты предала нас?» Голос Валерия заметно дрожал. Все просто. Орден побил вашу ставку». Они предложили мне полмиллиона евро за то, что я в нужный час отворю двери и не стану чинить препятствий. «А как же наше сестренство Ты ведь тоже ведьма, черт тебя дери! Мы должны помогать друг другу!» — выкрикнула девушка, едва сдержав руку от очередного удара. «Нет никакого сестринства. Мы все одиночки. Недаром ведь злые колдуни и сказок живут уединенно, прячась глубоко в зарослях дикого леса», — презрительно фыркнула Хельга. «Именно такие, как вы, лишили меня глаз». Хотя, судя по тому, что никто не разглядел подвоха, важное зрение явно преувеличено. Что планируется завтра? Набравшись сил, вмешался Камиль. Ваша смерть. Орден проведет штурм замка, по итогам которого в живых останусь только я. Ну и это ваша, Эмили. Будь она неладна. Валери помрачнела и отвела взгляд. Девушка все еще не могла уложить в голове открывшуюся правду. Особенно больно становилось от того, что все это полностью дублировало ее собственные ощущения и предчувствия относительно грядущего дня. Поднявшись на ноги, колдунья сухо произнесла. «Нам с Камилем нужно уединиться. Если старая гадина шелохнется без разрешения, убейте ее немедленно!» Арно, покачиваясь, направился к выходу. Они мевшие руки с трудом толкнули дверь. В лицо ударил зловонный сквозняк. Опершись на стену, вампир смотрел в одну точку, не мигая. Так паршиво он не чувствовал себя с той самой ночи, когда раз и навсегда перестал быть человеком. Эй, эй, соберись! Ты нам нужен! залепетала Валери. Предупрежден, вооружен. Мы подготовимся к схватке, и все будет хорошо. Горько ухмыльнувшись, вурдалак отвернулся и произнес: Уже ничего не будет хорошо, Джульетта мертва. Но все еще живы мы. В память о той кого ты любил, защити, Ковен. Без тебя мы обречены. Возмущенно зашептала девушка. Прошу тебя, ты ведь сама знаешь, чем все кончится. Да, но всегда есть место чуду. Если мы даже не попытаемся изменить ход истории, душа Джульетты нас никогда не простит. Ее смерть не будет иметь смысла, утверждала ведьма. Так что, ты с нами? Камиль ничего не ответил, лишь вздохнул тяжело и кивнул. Этого оказалось достаточно. При исполненной уверенности Валерий вернулась к сестрам и заявила о намерениях. Помещение заполнилось радостными возгласами, но вампирах уже не услышал. Едва перебирая ногами, он плелся в сторону спальни. Комнаты, в которой его ожидал лишь холодный мрак осенней ночи.